Глава 10. Бал. Дождь стихает только под утро, поэтому до самого рассвета я наслаждаюсь тем, что отсыпаюсь за прошедшие сутки. С первыми петухами мы отправляемся в путь. Изумрудный лес встречает нас мокрой хвоей и стелющимся по земле туманом, который скрывает копыты коней. С того разговора в комнате постоялого двора Керан не говорит мне ни слова. Просто молча обхватывает меня рукой за талию и направляет коня вперед. А я не особо сопротивляюсь, поскольку еще не до конца очнулась от беспокойного сна. Прохлада касается кончика моего носа и щек, а из рта вырываются клубы пара. Но в теле сохраняется тепло, благодаря горячему завтраку и чаю. Которые перед отъездом принес Джонатан. Когда мы мчим по широкой лесной дороге, я смахиваю остатки сна. Из-за того, что мы потеряли почти сутки в на лике. Киран предупреждает, что будем ехать весь день и сделаем привал лишь на ночь. Это его первые слова, сказанные в моем присутствии: Неужели я так сильно его задела? Керан холоден со мной, но исходящий от его тела жар. Согревает меня от порывов ветра, которые пытаются выбросить меня из седла. Я надеюсь, что дождь вновь не начнется. В конце дня мы останавливаемся на ночлег, и я сразу проваливаюсь в сон. Проснувшись ранним утром, обнаруживаю, что Киран и Джонатан уже готовы отправляться в путь. Не говоря ни слова, я позволяю усадить себя в седло, хотя у меня болит буквально все тело. К тому времени, когда впереди показываются острые шпили города, я успеваю несколько раз мысленно досчитать до 100 и обратно, пытаясь отвлечься от того, что мои мышцы не выдерживают такой нагрузки, а бедра и вовсе даже думать о них не хочу. Керан накидывает мне на голову капюшон и никак не комментирует то, что я перешла черту своей наглости и практически полностью лежу у него на груди, не в силах держать спину прямо. Для меня большая загадка, как Джон и Киран не устали за такую долгую поездку. Вероятно, они натренированы гораздо лучше, чем я. Прелесть и шарм Лайдана давно перестали влиять на меня, поскольку за три года в братстве я исследовала столицу вдоль и поперёк. Тем не менее, когда мы пересекаем защитную стену, окружающую город, и заезжаем внутрь, Я позволяю себе насладиться видами пасмурного лайдана. Когда Рейнельд привез меня сюда в первый раз, я обратила все свое внимание на храм пяти. А сейчас мой взгляд скользит ко дворцу, прорезающему серые тучи, хмурым и остроконечным ансамблем. Будучи членом братства, я никогда не была во дворце, хоть и знала многое о его обитателях. Я сглатываю. Продолжая рассматривать громаду здания, на высоких шпилях чернокаменного дворца реют кроваво-красные флаги, потрепанные годами и беспощадным ветром. Кроме них, на парапетах и крыше нет ни единого цветного пятна, из-за чего огромный дворец императора Ладаргана, тенью нависающей над столицей, больше походил на склеп. Около 15 лет назад дворец выглядел иначе. Стены были светлыми, а его внешний вид напоминал о тех временах, когда в этих землях жил волшебный народ, который, по преданиям, стал прародителем ладарганских ведьм. Но у империи появились свои кровавые законы, и подобное здание было ни к чему тем, кто пришел к власти после нескольких веков мятежей и кровопролития. Поэтому сейчас замок в сердце Ладаргана навивает страх, и мысли о покорности правящей верхушки. Несмотря на то, что больше не является основой военной мощи и перестроен под дворец. Из-за этого его часто называют то замком, то дворцом, хотя император предпочитает считать его своей резиденцией в дань моде. «Ты когда-нибудь была во дворце?» — шепчет мне на ухо Джонатан, когда мы останавливаемся на одной из улочек богатого квартала столицы. «Нет», — говорю я, — «а ты?» Он тихо смеется, и я понимаю, насколько глупо прозвучал мой вопрос. Мои щеки заливаются румянцем, и я даже на секунду забываю, что Керану приходится буквально снимать меня с коня, потому что я боюсь даже пошевелиться из-за затекших в пути мышц. «Надеюсь, тебе понравится». Джон быстро отвязывает отсюдел мешки с нашими вещами, пока я просто стою рядом, пытаюсь понять, куда исчез Керан. Там мрачновато, но что-то притягательное в нем все же есть. Везде надо искать хорошее, чтобы не было слишком паршиво. Понятно. Я тоже надеюсь, что мне понравится. В нашем разговоре нет никакого смысла, но так я хотя бы могу остаться рядом с Джоном. Внезапно на пороге дома появляется служанка и зовет меня, прося пройти внутрь. «Иди, Лайла, это городской дом Кирана!» Джон кивает в сторону девушки. За время пути его светлые волосы растрепались, и теперь у него на голове царит хаос. «Я даже не хочу задумываться, что случилось с моими волосами. Лилия о тебе позаботится». Я оборачиваюсь на молодую служанку, она переминается с ноги на ногу и явно раздумывает, не подойти ли к нам ближе. Лили очень миловидна, с ее большими зелеными глазами и темными волосами, убранными в косы вокруг головы, и она, кажется, неровно дышит к Джонатану. Парень в самом деле симпатичен, но возле герцога его простая притягательность меркнет. Отчасти именно поэтому я даже не обращала на него внимания. Я коротко киваю Джону, надеясь, что Лили не расценит мою пугливость и нерасторопность как знаки внимания, потому что наживать врагов я не хочу, даже в лице милой служанки. Затем подхожу к Лили и окидываю взглядом ухоженный городской дом. По правде говоря, я ожидала увидеть нечто вроде замка, как в герцогстве. Но дом Кирана оказался довольно уютным. Стены из светлого кирпича оплетает плющ. На окнах виднеются горшки с цветами, а внутри просторно и светло. «Добро пожаловать, госпожа! Пройдемте наверх!» Лили отводит меня в одну из комнат на втором этаже. Вся мебель выполнена из белого дуба, покрытого блестящим свежим лаком. А в воздухе приятно пахнет деревом. Его светлость сказала, что после дороги вы захотите отдохнуть. Я набрала вам ванну и расстелила постель. В этот раз я не сопротивляюсь, когда меня раздевают, моют, расчесывают волосы и облачают в чистую ночную сорочку. Что уж говорить, у меня нет сил даже говорить с Лили, настолько я вымотана. А вот служанка рассказывает мне, что по просьбе Кирана приобрела все необходимое. И мои новые платья и украшения лежат в коробках возле столика. Я благодарю Лили и, растянувшись на перине, тут же проваливаюсь в забытье. Хотя поспать мне удается всего два часа, эти часы после долгой поездки верхом кажутся настоящим раем. Служенка будет меня ближе к вечеру, и мы начинаем собираться на бал. Я вновь оказываюсь затянуто в корсет. На платье уже другое шикарное из синего атласа мои чистые волосы расчесывают завивают и укладывают в красивую прическу щеки румянят глаза подводят а губы красят рассматривая лицо в небольшое зеркальце я нахожу себя довольно привлекательной и восхищаюсь тем каким чарующим стал взгляд моих карих глаз лайла ты готова Раздается голос Кирана за дверью, и я чуть было не роняю зеркальце на пол. Лили забирает его из моих рук и, еще раз окинув меня взглядом, кивает. «Да, ваша светлость». «Замечательно. Карета ждет. «Постойте», — шепчет Лили, копашась в шкатулке. «Минуту. Я найду подходящее украшение». Я покорно сижу и пытаюсь не думать о том, Что меня ждет во дворце? Чувствую, как красивое ожерелье скользит по шее, после чего Лили застегивает замок и отходит назад. Теперь я точно готова, внешне, но не внутри. От меня приятно пахнет, и я выгляжу, как знатная дама, хотя ей совершенно не являюсь. Остается лишь надеяться, что никто из присутствующих этого не заметит, иначе наш с герцогом договор пойдет крахом передерживая юбки я спускаюсь по лестнице у подножия которой уже ждет керан в своем лучшем темно-синем камзоле он выглядит так красиво что у меня перехватывает дыхание секунду мы просто стоим на месте глядя друг на друга а потом он подает мне руку мы выходим из дома и садимся в поданную для нас черную карету Всю дорогу до дворца мы не произносим ни слова. Его стены слишком быстро приближаются, и я начинаю нервничать. В горле сохнет, а ладони потеют. Заметив мое состояние, Керан говорит. «Не волнуйся и делай так, как договорились, и все будет хорошо». «Конечно», — отвечаю одними губами, хотя не верю в эти слова. «Но уже ничего не изменить». Под руку с герцогом, я ступаю на вымощенный камнем двор перед главным входом во дворец, окруженный красивым, но мрачным садом, салами-розами, на которых поблескивает вечерняя роса. Над головой простирается ночное небо с перемигивающимися на нем звездами. Но в воздухе не чувствуется такой свежести, как в герцогстве. Даже сюда, в довольно отдаленное место, долетают запахи города и его шум, разбивая мрачную идиллию. Из открытых дворцовых окон льется музыка, бал уже в самом разгаре. Интересно, зачем устраивать бал накануне войны? Видимо, я что-то не понимаю в политике. Нас с Кираном встречает слуга, одетый во все черное, и безмолвно провожает ко входу. Его кожа в лунном свете кажется мертвенно-бледной а круги под глазами пугают. Внутри замка оказывается не только мрачно, но и прохладно. Наши шаги гулко отдаются от мраморного пола и пустых коридоров, пока мы идем к главному залу, из которого доносится музыка. Когда мы останавливаемся напротив закрытых дверей, Керан жестом просит слугу подождать, и мне почему-то кажется, что сейчас произойдет что-то ужасное. Я сглатываю и мысленно собираю волю в кулак, прежде чем мы войдем внутрь и назад уже будет не повернуть. Снова слышу отдаленные раскаты грома. Что ж, нас снова нагнал дождь. Лайла. Зовёт меня Киран, и я перевожу на него взгляд. Лайла Блейкли. Он называет мою новую фамилию, чтобы я знала, кем представляться. Ты готова? Да. Слуга открывает перед нами двери, и мы заходим в зал, где виолончелист продолжает наигрывать мелодию, а пары медленно вальсировать под нее. Керан легко касается моей ладони в перчатке, что посылает по телу волну дрожи. Стоит только переступить порог, как он тут же меняется, и я понимаю, что теперь рядом со мной идет Киран Ердин, кровавый герцог а не тот, кто пытался приободрить меня в коридоре. Понимаю, что сегодня увижу его истинную натуру. Он ни с кем не здоровается, хотя я замечаю среди многочисленных гостей очень знатных особ. Я знаю, кто они, потому что шептуны хранят множество их секретов. Они обращают на меня внимание, изучают с ног до головы, и под их взглядами мне становится неуютно. Я лишь закусываю губу и с удивлением рассматриваю зал, украшенный валы, бордовые и темные оттенки, что выглядит одновременно притягательно и пугающе. В этом царстве красных цветов наши с наряды кажутся неуместными. Мы подходим к помосту, на котором стоят два обитых темным бархатом трона. На них восседают исключительной красоты молодые мужчина и женщина. Я приседаю в реверанте, кланяясь вместе с Кираном. Ваше Величество! Приветствует Киран. Киран, слава Пяти! Ты вернулся! Император встает с трона и подходит к нему, хлопая по плечу. Они по-братски обнимаются, и только потом император обращает на меня внимание. Вау, что за прекрасная спутница рядом с тобой! Дары, знакомься. Это Лайла Блейкли. Моя дальняя родственница. Ваше Величество, я снова приседаю в реверансе, а потом император берет мою ладонь и целует. Для вас просто дары, Только тогда позволяю себе поднять взгляд и посмотреть на него. Если бы я не знала, что Кераны и Дорей побратимы, то приняла бы их за родных братьев. Они оба были темноволосыми, высокими, с выразительным взглядом, а их лица наделены неотразимой притягательностью. Вот только темные волосы императора гораздо короче, а ухристого цвета глаза отличались от синих омудов Кирана. «Дальняя родственница?» Губы дарея складываются в улыбку, отчего на щеках появляются ямочки. «Или...» «Невеста», — заканчивает Киран, и я слышу странный смешок, долетевший со стороны второго трона. Перевожу взгляд на супругу императора и тут же столбенею, понимая, что мне не стоило этого делать. Одного взгляда хватает, чтобы различить в ней знаменитую северную волчицу, как ее прозвали в народе. Это Барбара Ладорганская, сестра могучего Блайда, князя Вельска. Она широкоплеча, сильна, но в своем шелковом платье, цвета свежей крови, выглядит элегантной и стройной. Как и у всех северян, у нее светлые длинные локоны и льдистые глаза с неприязнью буравящие меня. На алых губах играет усмешка, а в руке бокал, доверху наполненный вином. «Какая неожиданность, Киран! Она милая пташка!» — говорит она мелодичным голосом, Не вставая с трона. Дары, она весьма мила, не правда ли? Барбара, а ты, как всегда, само очарование! Император улыбается ей, а потом поворачивается к Кирану. Мне показалось, или в этот момент глаза Барбары блеснули непонятным недовольством. Но Барбара права, это очень неожиданно, невеста! Тут его удивленное выражение лица сменяется легкой тревогой. Ладно, поговорим позже. Собственно, мы тебя не дождались, Киран. Почти все уже выбрали оруженосцев и... Как и я. В смысле, как и ты. В прямом даре. Когда ты успел? Они оба отходят от трона. Киран выглядит на редкость расслабленным. А вот император, кажется, слишком удивлен. Подожди, ну кого? Джонатана Фенрира. Глаза Дорея округляются, и я замечаю, что их разговор начинает притягивать все больше и больше внимания. «Джонатана?» — внезапно переспрашивает Барбара. Она поднимается с трона и спешно подходит к нам. Я молча стою, как того требует моя роль. «Джона?» «Да». И это не обсуждается. Барбара выдыхает через нос и натягивает улыбку а затем залпом выпивается содержимое бокала. Джонатан Фенрир. Фенрир. Его фамилия кажется мне знакомой, но я никак не могу вспомнить, где ее слышала. Хорошо. Слишком быстро соглашается Дарей, косясь на жену. Джонатан так Джонатан. Вот только ума не приложу, зачем тебе он, если есть множество достойных кандидатов? Джонатан достоин. И ты сам все понимаешь, дары. Только Киран может так фамильярно обращаться с императором. Уверен, остальные молодые люди тоже найдут хороших покровителей, говорит он и быстро переводит тему. Что то гости слишком опечалены, не находишь? Полагаю, пришло время для танцев. Дары хлопает в ладоши, давая знак музыкантам. Киран. Разрешишь пригласить на танец твою очаровательную спутницу? Разумеется, — кивает Киран, а затем предлагает руку Барбаре. Она улыбается, ставя бокал на поднос слуги, и в тот момент, когда они выходят в центр зала, я чувствую себя преданной. Меня же ждет танец с Дареем Ладорганским. «Лайла», — протягивает он мое имя, когда мы начинаем кружить по залу. «Такое редкое имя. Оно значит «ночь». Вы знали?» «Да, Ваше Величество», — отвечаю я с учтивой улыбкой. «Император ведет меня в танцы уверенно и легко, и я молюсь, чтобы случайно не наступить ему на ноги. Просто дары, я же просил. Кто дал вам такое имя, Лайла?» «Мой отец. Я родилась звездной ночью», — говорю я полуправду. Под ее покровом роды моей матери прошли хорошо, поэтому... Вас нарекли в честь шестой богини, имени которой нельзя называть. Верно. А кто нарек вас? Моя мать? Усмехается император. Она была свободолюбивой женщиной и не побоялась дать ребенку имя, характеризующее его как темный. Возможно, все из-за волос? Пытаюсь пошутить я. Не знаю. Она скончалась прежде, чем я это узнал. Соболезную. Не стоит, Лайла. Это случилось век назад. Увидев мои расширившиеся от удивления глаза, дары поясняет. Одаренные пяти после ритуала живут очень долго. Гораздо дольше. И это всем известно. Я тоже знала, но не была уверена насчет точного возраста императора потому что он выглядел лет на 26. Хм, Блейкли. Дарей вдруг называет мою фамилию. Лайла. А вы обладаете даром? Разве что даром попадать в неприятности? Ухожу от опасной темы, пряча эмоции за шуткой. Дарей смеется в ответ. Забавно. Кстати, Киран никогда о вас не рассказывал. И это к лучшему. Иначе мне бы пришлось сейчас перед вами краснеть. Мелодия подходит к концу, закрывая щекотливый вопрос, чему я очень радуюсь. Мне было приятно с вами познакомиться. Дары целуют тыльную сторону моей ладони, когда танец заканчивается, и рядом с нами появляется Киран. Киран, могу ли я забрать обратно свою умопомрачительную жену? Конечно. Лайла, не откажешь мне в танце? Нет, ваша светлость. Если честно, я до сих пор не понимаю смысла этого мероприятия, разве что в выборе оруженосца для знатного господина. За время танца успеваю заметить семерых из десяти самых влиятельных фигур империи, которые явно собрались здесь не просто так. Мои навыки шептуна подсказывают мне разобраться в этом, но я одергиваю себя и возвращаюсь в реальность. Я больше не шептун. Я лишь пешка Кирана, которая должна исполнить свою роль и не усложнять ситуацию. Я уже достаточно наигралась. После разговора с императором твое настроение улучшилось. Но при мне ты вновь опечалена», — шепчет Киран мне на ухо, притянув ближе к себе. «На нас косятся многие благородные дамы, болтающие вино в своих бокалах». Кажется, из меня вышел хороший амулет для привлечения всеобщего внимания. Я слышу скрытый в его словах намек и тут же расплываюсь в улыбке, глядя на него. Я ведь и правда должна хорошо отыгрывать свою роль и всем своим видом показывать, как счастливо быть с ним. Извини, на мгновение задумалась. Танец заканчивается слишком быстро, и я чувствую укол печали. Мне ужасно хочется пить, но когда хочу взять под нос бокал с вином, Киран мягко отводит мою руку в сторону, делая вид, будто флиртует со мной. Тут же вспоминаю о его наставлениях и жалею, что не попила воды в его городском доме. Как бы мне этого не хотелось, но из звучавших кругом разговоров я невольно начинаю улавливать суть. Мои навыки срабатывают на уровне инстинктов, И вскоре я понимаю, что присутствующие на балу разделились во мнениях по поводу наступления на Таксодонию. Ситуация на границах обостряется с каждой неделей, с тех пор, как в приграничном городе устроили облаву на ведьм. Но в этих шепотках меня волнует нечто другое: то, как часто произносятся странные шифровки вроде волков, львов и медведей, а также Вителла. Роквар и Блейкли. Последнее относится отнюдь не к моей фамилии, потому что это кажется название какого-то дома. Я пока не поняла, чего, но пытаюсь в этом разобраться. Почему Керан дал мне такую фамилию? Ах, милая пташка! Раздается голос Барбары, и я стараюсь не вздрогнуть, чтобы ненароком не выдать то, что подслушивала разговор одного графа и богатого дельца. Как проходит вечер при дворе? Первый раз всегда волнительно, не так ли?» Она пробегается пальцами по моим оголенным плечам и улыбается так, что у меня по спине бежит холодок. «Чего молчишь? Я знаю, что ты умеешь разговаривать. Или свой язычок ты обычно используешь для иного?» От ее слов я давлюсь воздухом. Я никак не ожидала услышать «такое!» от жены императора. «Простите, но перестань!» Мурчит Барбара, наклоняясь ближе ко мне, и мои ноздри кочат аромат вина и роз. Какое странное сочетание! «Терпеть не могу, лепит. Быть может, пройдемся до сада? Я покажу тебе, какие цветы высадил для меня мой драгоценный муж». В ее глазах отражается жестокость и это заставляет мое сердце пропустить удар. Барбара пугает меня гораздо больше, чем все остальные гости на балу, а ее красивое лицо точно будет сниться мне в кошмарах. Чего она хочет от меня? Я сразу поняла, что не понравилось ей. Она следила за мной, как гадюка за мышью, пока мы с императором танцевали вместе. Возможно, как только покину этот зал, Она прирежет меня ножом и закопает в саду, прямо под теми цветами, которые высадил ее драгоценный дары. И все дело в том, что я пришла сюда с Кираном? «Барбара, Лайла идет со мной», — раздается позади голос Кирана. «Его ладони опускаются мне на плечи, и я с облегчением выдыхаю». Барбара тут же переключает внимание с меня на герцога и закусывает алую губу. «Передай Дарею, что я загляну утром в зал собраний, чтобы все обсудить». «Почему не передашь сам?» Она накручивает на палец светлую прядь, стреляя глазами в Кирана. «Она что, заигрывает с ним прямо на глазах присутствующих?» «Не хочу мешать его уединению с госпожой Уиллис», отвечает Киран, понизив голос до едва различимого шепота. Барбара тут же меняется в лице, И хищно оглядывает зал, после чего говорит. Я передам. Ого, только и успеваю подумать я, прежде чем мы с Кираном, ни с кем не прощаясь, покидаем зал. Неужели слухи, что император изменяет жене, правдивы? Ну как так можно, ведь она ужасающе прекрасна. Хотя, быть я мужчиной, то не захотела бы делить постель с дамой с таким несносным характером но как женщина понимала, что на месте Барбары точно так же пыталась бы заполучить расположение Кирана, даже будучи женой императора половины континента.